Песня тридцать первая. Путники приближаются к краю глубокого рва, составляющего последний девятый кругада. Немврод, и ф и а л ь д и гигант Антей. Речь, от которой я в одно мгновение стыд чувствуя невольно покраснел, мне принесла потом исцеление. Таким копьем, как говорят, владел Ахил. Оно смертельно поражало и снова раковые язвы тел одним прикосновением заживляло. Мы перешли уже долину бед и подвигались далее. Лежала над нами мгла, то был ни мрак, ни свет. Над бездной тьмы там поднималось б е з д н а и не могло быть в сумраке полезно мне зрение. Но слух был поражен. Такой ужасный трубный звук раздался, что заглушил бы гром небесный он. И сквозь туман я разглядеть старался то место, где гремел незримый рок. Ему внимая в тайне я сознался, что сам Роланд сильней трубить не мог в печальную минуту п о р а ж е н и я святого. но несчастного сражения, где Карл Великий битву проиграл. Едва очнулся я от удивления и вдаль с усилием вглядываться стал, как вдруг мне в ту же минуту показалось, что предо мной в тумане возвышалась забашней башня. Тихо я сказал: учитель, это город, без сомнения. Я вижу там. Мне отвечал поэт: о б м а н ч и в о твое воображение. Сквозь эту полутьму и полусвет не может человеческое зрение проникнуть. И тебе я дам совет: иди вперед, ч т о б ближе убедиться, как расстояние может обмануть порой наш глаз. Так продолжай свой путь, но чтоб не мог ты очень изумиться, взяв за руку меня, сказал певец, то должен ты теперь же убедиться и истину проникнуть наконец, что там не башни видишь сквозь туманы, т нет, сын мой, это страшные гиганты, которые в колодезе стоят, погружены. от пояса до пят. Как постепенно в поле начинает редеть туман и глаз наш привыкает предметы постепенно различать, так точно сам я начал прозревать, но сознаваясь в тайном заблуждении невольный страх я начал сознавать, когда яснее стали выступать. Гиганты п р е домной на темном фоне, как стены замка м о н т е р е д ж о н е покрыты рядом башен по углам, так и колодцев стали видны нам громадные, как башни из паллины, открытые для глаз до половины, которым и доныне с облаков громами сам Юпитер угрожает. Сквозь тьму. Как сквозь таинственный покров передо мной яснее начинает обозначаться первый великан. Я различал лицо его и с т а н часть живота и руки. Поступила природа очень мудро, что опять не хочет уже больше создавать таких чудовищ страшных и лишила. О Марс, тебя земных твоих врагов! И если в е ч н о творческая сила природы создает еще китов, слонов творит, то р а с с у д и в ш и здраво природы мудрость я признать готов. Лишь только тот жить не имеет права, в ком действуют повсюду за одно ум, злость и сила. Людям суждено Таких с т р а ш и л и щ в мире опасаться. Никто не может им сопротивляться, от них найти защиту нелегко. К гиганту стал я ближе подвигаться. Его лицо так было велико, что кажется, могло бы показаться не менее верхушки золотой над куполом Петра Святого в Риме. Я задрожал. перед фигурой той представшего гиганта предо мной и остальными членами своими пугал он также, если б за спиной гиганта погруженного по бедра т р о и м фрисланцам разом бы пришлось друг другу стать на плечи очень бодро, то все-таки коснуться б до волос того гиганта им не удалось. От плеч его до дна той ямы скверной, где он стоял, и мерыш не найти, то расстояние пропастью б е з м е р н о й являлось глазу. Молча на пути остановился я пред великаном. Он пасть раскрыл и прокричал тогда нам слова, но ни единый человек их не поймет. Рафаэл, мои Амек и Раби Альми. Он своей гортанью безумной и бессмысленной б р а н ь ю лишь разрешался только иногда. К гиганту мой учитель обратился: "Тень жалкая, трубив свой р о г когда свой тайный гнев ты выразить решился". Труби, чтобы этот гнев утихнуть мог. К твоей груди привязан этот рог. На собственную шею посмотри ты, иль все соображения убиты в тебе давно, бессмысленная тень. На шее у тебя висит ремень, а на ремне и самый рог повешен. И мне сказал Вергилий: ночь и день. Здесь страждет он для всех бессильно бешен, и сам себя проклятию придает. Он совершил когда-то преступление, о нем ты слышал. Это сам ним в рот. От дикого его столпотворения не понимать народа стал народ, и языков узнали мы смешение. Не трати слов. Пойдем вперед, пока не может никакого языка он понимать теперь в своем томлении. Да и его никто уж не поймет. И совершив затем другой обход гиганту, мы приблизились к другому, который мне по своему объему казался и ужасней и страшней и поражал громадностью своей. Не ведал я. чья воля и чья сила гиганта так мучительно скрутила одна рука привязана к груди другая точно также на зади привязанная цепью цепь сходила от шеи вниз и тяжело пять раз в круг тела великана обвилась перед тобой стоит титан надменный Так мой путеводитель мне сказал: с Юпитером царящим над вселенной помериться он силами желал, и вот зато наказан здесь презренный. Ты э ф и а л ь ты видишь пред собой его деяния много прославляли в те времена, когда своей борьбой титаны всех богов перепугали. Его рука. Готовая на бой в иные дни и грозная когда-то, теперь в цепях недвижностью объята. И я сказал поэту: если мне возможно посмотреть на Бриарея, то укажи его мне поскорее. Поэт сказал: здесь близко, в стороне увидишь ты громадного Антея, свободен он. И может говорить, он нам с тобой поможет, может быть, на дно скорбей ужаснейших спуститься. А то, о ком ты спрашивал сейчас, в другом вертепе должен находиться закованный, и вид его в сто раз страшнее Эфиальта. В том м г н о в е н и е Титан зашевелился и потряс руками вдруг. Едва л ь землетрясение сильнее может башни потрясти, как этого ч у д о в и щ е движение меня перепугало на пути. О смерти мысль тогда меня смутила сильнее, чем прежде. Далее идти не мог бы я, вся кровь моя застыла, когда б не знал, что связан был Титан. Идти вперед. Во мне явилась сила. Мы подошли к Антею. Великан из мрачного колодца поднимался на полторы сажени, но скрывался колодези его громадный стан. И молвил мой учитель испалину: "О ты, сходивший в славную долину, где десять сотен львов завоевал!" Где Сципиона слава увенчала, и вбегство обратился Аннибал. О ты, о ком м о л в а не перестала еще доныне громко толковать, что мог бы ты победу даровать сынам земли, сражаясь с ними рядом? Не откажись помочь нам и спусти в ту безну д нас, где скован вечным хладом И льдом катит, недвижен на пути. Нет, не смотри на нас суровым взглядом, не говори, что мы должны идти к т и ф е ю или к Тицию. Смотри же, без гнева ты на смертного и ниже теперь нагнись. Вот этот человек еще живет и кончит, вероятно. Еще не скоро жизненный свой век. Прославит он тебя неоднократно, воздаст тебе он похвалу и честь, чтоб в светлом мире будущие внуки могли твою историю прочесть. Учитель смолк и протянув к нам руки гигант Антей, всю силу этих рук и з в е д а л Геркулес сам в тяжкой м у к е И моего учителя взял вдруг. Скорей приди теперь в мои объятия, чтоб мог тебя с собою вместе взять я, сказал поэт. В минуту ту Антей мне б а ш н е й г о р и з е н д й показался, когда несется облако над ней. На миг один я так перепугался, что всякий спуск другой бы предпочел. который бы нас свел в пучину зол, но проводник наш тихо подвигался и наконец на дно той безны д снес, где в п р о п а с т и холодных вечных слез сам Люцифер с и у д о ю томился. над этой мрачной б е з д н о ю склонился Антей недолго, голову вознёс и корабельный мачтой распрямился.